Эстель Аскора Что-то не давало мне покоя. Что-то случившееся на свадебном перу. Гости разошлись, замок затих. Угомонились даже слуги. Я стояла у окна, вслушиваясь в темноту, и пыталась вспомнить то, не знаю что. Сначала всё было спокойно, но потом меня словно что-то кольнуло. Магия? Или же я почувствовала, что где-то что-то случилось? «Раньше со мной такое бывало. Я перебрала в памяти тех, кто был сейчас далеко. Рене? Роман? Клэр? Мзар, Расти?» «Нет, что бы они ни делали, моя тревога связана с кем-то другим. Хоть бы Сандер, что ли, пришёл, но он же его так быстро не отпустит. Кажется, у меня завелась милая привычка — чуть что прятаться за спину последнего из королей. Это не дело». Ты моя дорогая Неликия и тем более не Гадоя. Ты остыла скоро. Чем бы ни кончилась война, после нее ты останешься один на один со своей вечностью. Так что не привыкай к чужому теплу. Я бросила любоваться на луну, высекла огонь, зажгла свечи и подсела к зеркалу. Мне нравилось делать то, что делают обычные люди. Может, поэтому я и полюбила смертного? Смертного? Кто знает, что ждет последнего из королей. Разве я думала, что проживу несколько веков и научусь ходить между мирами? Отрезанные без малого семь веков назад волосы отросли и требовали к себе внимания. Я занялась своими косами, думая обо всем и ни о чем. Утром я была пронзительно счастлива. Откуда же эта тревога? Я отложила гребень и уставилась в тёмное стекло, незамедлившее показать мне серую, широко разлившуюся реку, рябую от дождя. То ли очень поздняя осень, то ли, наоборот, весна. «Элланд?» «Тогда этой реки, на берегу которой я после возвращения из убежища поссорилась Рене, уже нет. Она осталась только в моей памяти». Так же, как и заслонивший и унылый пейзаж герца калва с его синими, почти эльфийскими глазами и кривой горькой усмешкой. Не стоит долго смотреть в зеркало, особенно ночью, из него на тебя глянет боль. Зеркалу понравилось меня мучить. Алва исчез, уступив место измученному Астени. Таким я его никогда не видела и не могла видеть. Нет, хватит с меня зеркал. Продолжая плести косу, я вернулась к окну. Лучше луна и звезды, чем глаза ушедших друзей. Раньше в этой башне не жили. Здесь хранилось старинное оружие, а со стен глядели портреты имборов. Я попыталась восстановить в памяти лицо Стефана. Темные волосы, зеленые, как у Ванды, глаза. Да, я его и впрямь забыла, иначе подумала, что это у королевны глаза ее отдаленного предка. В жилах Ванды есть немного крови имборов. как бы мне ни было неприятно думать о Ланке. Ланка. Моё беспокойство связано с ней. Даже не с ней, а с тем несчастным и вместе с тем ненавидящим взглядом, которым она на меня смотрела в контиске Так же сегодня смотрела сестра Беаты, только в душе Ланке хватало и доброго. В гражине злобы не меньше, чем в Ианке, и в придачу она глупа, как коза. Не знаю, что на меня нашло, но я бросилась торопливо собираться. Косы мешали, и я решила завтра же обрезать их хотя бы на треть. Воевать с таким украшением себе дороже. Наскоро затянув домашнее платье, я задумалась. Что может быть глупее, чем борваться к молодым в брачную ночь? Грожена Ракая – злобная маленькая дрянь. Но от злобы, ревности до убийства, а я боялась именно убийства, все же далеко. «Беата сейчас с Луи, ей ничего не грозит». Я поуспокаивала себя с полуоры, а потом всё же вышла. «Уж лучше жалеть о сделанном, чем о том, что ты промешкал, когда следовало вмешаться». Мне повезло. В первом же коридоре я наткнулась на Ежи, на сон грядущий, проверявшего караулы. Если Горданий удивился, увидев меня, то не показал виду. Еже, я предпочла взять быка за рога. Возможно, я сошла с ума, но мне не по себе, когда я вспоминаю Грожину. Грожину? Ещё бы, мужчина на такие вещи, как женская злоба, не обращает внимания, пока не становится слишком поздно. Да, она и так ненавидит Беату. А тут ещё эта старуха со своими шутками. Язычок у Баси Завгородни и впрямь змеины, улыбнулся Ежи. Грожинка каш позеленела. Можешь считать меня похахливой курицей, но я боюсь, что она что-то натворит. Пошли, Ежи подхватил меня под руку. Он был не то чтобы пьян, но немного навеселе Куда? Сначала к нашей красотке, потом молодых навестим. Собака на во дворец, конечно, не впустит, но как бы какую отраву ни раздобыла. Разбуженная служанка сообщила, что Даненко велели не беспокоить. Принц кивнул и постучал. Ответа не было. Я же постучал громче, я прикрыла глаза, пытаясь нащупать за дверью чужой разум. Но там никого не было. Зато... «Ежи!» – заорал я. «Ломай дверь!» Гордание от души саданул ногой по дубовой створке, но та выдержала. Ждать было некогда, я опустила в ход эльфийскую магию. Дерево уступило. Не рассчитавший на это ежи, влетел внутрь вместе с обломками. Гражины не было, но на столе возвышался жертвенник, на котором истекал кровью пушистый белый котенок, привязанный к старому оленьему рогу длинной золотистой прядью. Мы успели вовремя, чтобы спасти изверушку и ту, против которой было направлено колдовство. Магия медленной смерти тем и опасна, что пустить ее в ход может каждый неуч. А описание подлого ритуала есть чуть ли не в каждой таянской песне. Подарочек от Ройгу, чтоб его. Где эта мерзавка? Я же был вне себя. Без сомнения, старые старой сказке он знал не хуже меня. Подожди. Я завернула мягкий пушистый комочек в свою шаль. Его лучше не спускать рук хотя бы до восхода. Если б не уроки остеяния, я бы вряд ли сумела спасти это создание. Эстеля скоро создана убивать, а не врачевать. Теперь биатке придется трястись над этим котенком года три. Со временем заклятие сойдет на нет, но сейчас здоровье девушки и жертвенного животного намертво связаны между собой. Еще бы ведь порчу наводила родная кровь. Я мысленно приготовилась к новой волшебье. Следовало во что бы то ни стало отыскать эту дуру. Сотворив такое, она отдала себя в руки магической дряни. Хорошо, хоть в замке нет никого вроде моего покойного папеньки. Уж тот бы не упустил случай заполучить такое орудие. Ты можешь сказать, где эта гадючка? По всей комнате валялись разбросанные вещи. Рока и бежала, но куда? К счастью, проследить человека, запятнавшего себя медленной смертью, Не труднее, чем унюхать имевшего несчастье обидеть хаонского мафатиса. Примечание. Мафатис – обитающий в хаоне пушной зверек, защищающийся от врагов при помощи специальных пахучих выделений. Я без труда обнаружила панель, за которой начинался потайной ход, о котором не знал даже Ежи. Едва в стене показалась щель, как туда ринулся Гордани. Я поспешила за ним, мы умчались по узкой винтовой лестнице вниз, в подвалы. Похожим путем преданный вывел меня из замка. Правда, тот ход был в лучшем состоянии, но и лет с тех пор прошло немало. Мы спустились в подвал, пробежали еще немного и уперлись в свежую груду камней. Коридор был завален и оставалось лишь гадать, произошло это после того, как маленькая дрянь проскочила под этими сводами или они стали для гаражины рака и могилой. Я прикрыла глаза, ощупывая окрестности в поисках чужого разума. Астене заглядывал на весу, если не дальше. Мои способности были гораздо скромнее. Вот обрушить потолок я могла запросто. Я бы сделала это, если бы обнаружила беглянку, но впереди никого не было. Мы стояли у обвала. Я же в полголоса поминал всю местную нечисть, а я боролась с искушением пустить в ход отнюдь не эльфийскую силу. Исчезновение девчонки тревожило все сильнее. Уж больно, кстати, взялась она за этот мерзкий ритуал. Да и жертвенник сделан не наспех. Похоже, сестрица Беаты давно задумала отомстить. И спасибо старой завгородней, что змея прыгнула раньше времени.